Глава 22. Спустя 8 месяцев. Мэри до отказа набила сидельные сумки, но теперь думала, какие мелочи она забыла. Зелья, мази, травы. Она вышла из дома, обошла пустой прилавок, заглянула под него. Ничего. Да, еще вчера Мэри здесь все освободила. Тогда она вернулась, зашла в свою комнату и огляделась. Кровать застеленная лоскутным покрывалом. Которая ей подарила хозяйка лавки ткани за помощь. Рядом стояла узкая тумбочка с двумя выдвижными ящичками нагнутых ножках. Ее подарил плотник за вылеченную руку. Мэри тогда ужасно боялась навредить, потому что с виду и ладонь, и предплечье выглядели здоровыми. После нескольких попыток она, наконец, смогла подобрать мазь и заговор. Они лечили медленно, но верно. Ниже на полу стояла плетеная корзина для рукоделия из ивовых прутиков. Она досталась Мэри вместе с яйцами, которые ей принесла хозяйка небольшого курятника. Там так же, как и у той женщины, которая обвинила саму Мэри в темном колдовстве, умирали на сетке и петухи. Но в этот раз Мэри спасла ни в чем не повинных птиц от болезни. Корзина немного потемнела от времени, но, что поразительно, до сих пор едва заметно пахло горьковатым деревом и лесом, хотя, возможно, это чувствовала только Мэри. Ей очень хотелось забрать с собой все, а не только одежду и мелочи но тумбочку не привяжешь к лошади. Правда, может быть, на лоскутное покрывало у Мэри хватит места. Она начала его сворачивать и вдруг остановилась. Его место было здесь. Без этой комнаты оно будет смотреться совсем по-другому. Она тяжело вздохнула, разгладила покрывало и быстро вышла из комнаты. И туда же как раз спустился Джо, одетый в кожаную куртку и сумкой на плече. Опять едет в лес. Мэри нервно расправила платье и вложила одну руку в другую. Карты как-то предсказали ей разлуку, и после этого она перестала гадать на себя. Решила, если не знаешь будущего, то и расстраиваться не будешь. Но ее все равно грызла эта разлука в картах. Еще и долгая. Мэри смотрела на Джо и вдруг поняла, что хотела бы взять с собой его, а вовсе не какое-то там одеяло. Чтобы он ее оберегал, готовил блины, и чтобы можно было смотреть в добрые глаза и знать, что есть на свете хорошие люди. Джо положил сумку, полез в карман куртки и мимолетно улыбнулся Мэри. Ее губы против Оли тоже расплылись в улыбке. Еще несколько месяцев назад Мэри для себя поняла простую вещь. Она любит Джонатана Борка. Они вместе ездили в лес, вместе смеялись над ее кривыми таранами и щитами. Да, Джо научил ее ставить щит, но он получался так себе. Мэри приходила к нему, когда ей что-то было непонятно в гримуаре и даже больно, потому что когда она нашла в своей книге написанный рукой бабушки рецепт травяного чая, которым ее поил отец, мир пошатнулся. Хотя Мэри потом поняла, что сделано это было из любви. Бабушке плохо жилось с ведьмой, и она не хотела, чтобы так жили ее родные. Она, вероятно, надеялась, что ведьманская сила уйдет, а ее дочь и внучка станут нормальными. А еще Мэри на Джонатане пробовала зелья и мази. Он очень мило на это бухтел, но пил и мазался. И пока ни разу не жаловался. В общем, они все делали вместе, и очень сложно было не влюбиться. И, наверное, поэтому Мэри перестала гадать на себя. Вдруг карты покажут, что Джонатан нашел девушку и целуется с ней, а Мэри хотелось, чтобы целовали ее. Только Джо ни разу не попытался, и от этого неуверенность Мэри лишь росла. И раньше бы она погадала, чтобы успокоиться, а теперь даже этого не могла. «Мэри, ты меня слышишь?» спросил Джо. Похоже, она так задумалась, что пропустила нечто важное. «Прости. У тебя развод официально с сегодняшнего дня?» поинтересовался Джо. «С сегодняшнего рассмотрения. Через неделю должны быть бумаги. Мне надо прибыть туда к заседанию», ответила Мэри, хотя помнила, что Джо все это уже слышал не раз. «Не так важно. Раз процесс пошел, значит, можно поздравить». Он поднял руку, на его пальцах висела тонкая серебряная цепочка с кулоном. Джо зашел Мэри за спину и застегнул украшение на шее. Она взяла затемненный кулон и с удивлением поняла, что это небольшая черная карта. Джо не убрал руки, а погладил Мэри по плечам и вдруг поцеловал ее в шею. «Поздравляю с разводом», — проговорил он, так и не отпустив ее. Мэри ликующе улыбнулась и медленно повернулась к Джо, стараясь, чтобы ее лицо не светилось от счастья, как лампа. «Развода еще нет», — заметила она хитро. «Ты столько заплатила Гольту, что он просто не может его не дать», сказал Джо, склоняясь к Мэри. «Я платила за жизни, а не за развод. И не так уж много. Если вспомнить, что все остались живы, то это мелочь». А Джо просто наклонился и поцеловал ее в губы. «Когда-то Мэри видела поцелуй, который должен был произойти в будущем. Он тогда показался таким реальным, страстным, и от него по всему телу прошла дрожь. Так вот, в настоящем он был еще лучше». В дверь постучали, когда у Мэри в голове уже не осталось ни одной мысли. Джо отстранился, с минуту ждал, пока восстановится дыхание, и все крепче прижимал к себе Мэри. Только успокоившись, он ее отпустил и пошел открывать. За дверью оказался слуга Гольта и сам его хозяин верхом на коне. «Скажите Мэри, что пора выезжать». Но она сама вышла на порог и поприветствовала пока еще своего мужа. «Я думала, ты приезжал на два дня и уже уехал», — проговорила Мэри. «Как бы он мог». «Вчера было последнее судебное заседание по делу Ника и Мутного», саркастично проговорил Джо. «Именно так», — вежливо кивнул Гульд и сказал Мэри. «И пока я там сидел, подумал, что из нас с тобой, Мэри, может получиться идеальная пара. Ты бы предсказывала будущее, а я бы его менял. Только представь перспективы». «Такие перспективы мне не нужны», — мило улыбнулась Мэри. «Подумай об этом». Она сказала «нет», — заметил Джо. «Я думаю, тебе не стоит влезать в наши с Мэри дела». Я все еще ее муж». «Ненадолго», — сказал Джо. «Настолько, насколько я захочу», — ответил Гольд, похожий из вредности. «Ничего подобного. Я отдала тебе дома деньги», — вставила Мэри. «Ты обязан меня отпустить». «Мы ничего не подписывали», — сладко сказал Гольд. И видно было, что он дразнит, но Мэри начала злиться. «Слушайте, господин Мертенс, а вы не забыли подготовить комнату для меня?» — спросил Джон, потом не дожидаясь ответа сходил за сидельными сумками и вышел на улицу прямо к Гольту. Мэри нахмурилась. Их с Джо договор закончился буквально вчера, и не было необходимости ехать вдвоем. Правда, Гольт этого не знал. Он усмехнулся, признавая, что этот раунд за Джоном, и тронул по воде, разворачиваясь. «Встретимся у западных ворот», — заявил он. Анджо уже пошел за овсянкой и быстро вывел ее к дому, что подсказывало, она была давно готова к поездке. «Ты едешь со мной?» осторожно уточнила Мэри, заглушая на всякий случай радость в голосе. «Ага». Джо достал из кармана амулеты резерва. Один положил обратно, другой на кожаном шнурке повесил на шею. Их он теперь постоянно возил с собой как гордость. Дэвис лично купил несколько штук. После того, как узнал, что Джо выполнял работу трех магов. И даже увеличил жалование. Правда, после того, как Джо сказал, что уедет. «Но теперь это не обязательно», — заметила Мэри. «Ага». Снова сказал он, закидывая сумки. «Джо, ты можешь...» Начала Мэри, уже сама не зная, что же хочет сказать. И очень кстати ей помог Джонатан. Он подошел, обнял и заглянул в глаза. «Мы съездим к Гольту, вернемся, и ты переедешь в спальню на втором этаже. И, возможно, если согласишься, возьмешь фамилию Борг». Совершенно серьезно проговорил он. «А где будешь спать ты?» «Там же, Мэри, там же». «Это предложение?» Улыбнулась она. «Скорее, признание в любви», — ответил Джо и быстро ее поцеловал. «Признание? Но там же не было ни я, ни люблю», — притворно возмутилась Мэри. Джо закатил глаза и отпустил ее. «Да, похоже, нормального признания она не дождется». Он пошел в дом за сумками Мэри, а потом вывел ее лошадь. «Заедем к Джул, попросим ее кормить барона», — поинтересовался Джо. Наверняка он подумал об этом заранее. «Нет, у нее медовый месяц. Лучше к бите. У нее тоже вроде бы медовый месяц. У нее он сдержанный, а у Джул... Мэри не знала, как подобрать слова, чтобы описать все то, что говорят о Джул и ее наемники люди. В общем, поедем к Бите. Джо только ухмыльнулся, наверняка все понял. На самом деле Хосу повезло. Когда Эндрю, заплатив штрафы, уехал из города, на его место быстро встал новичок. Высокий, мускулистый парень по имени Карен. Джул, а вместе с ней и всему городу, Даже не пришлось сильно страдать из-за покинувшего всех Эндрю и нескольких верных ему людей. «Джо, а насколько ты можешь покинуть город?» спросила Мэри. «На месяц», – ответил он и с подозрением посмотрел на нее. «А может быть, мы успеем после Гольта заехать в какие-то другие города?» «Ты хочешь переехать?» «Нет, в Хоса у меня лавка, да и стало многое получаться, и люди вроде бы привыкли. Но хочется посмотреть, как живут в других местах, как там относятся к ведьмам». «Ну ладно, давай», — согласился Джо. «И если нам очень где-то понравится...» Мэри замолчала, представляя, как они с Джо купаются в какой-нибудь реке, бегают по траве где-то на красивом берегу и ловят рыбу. «То что?» — подозрительно уточнил Джо. Мэри усмехнулась. «Эта манера ее мага видеть во всем подвох ужасно ей нравилась. Он становился таким серьезным. То останемся там на подольше», — улыбнулась Мэри. А Джо, до этого напряженно замерший, конечно, закатил глаза. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.